конвент Мы подходим к самой вершине. Перед нами конвент. Взгляд невольно приковывается к этой недосягаемой высоте. Никогда ещё ничего столь высокого не появлялось на горизонте человеческой жизни. Существуют лишь две такие высоты: конвент и Гималай. Конвент это быть может кульминационный пункт истории. При жизни конвента его собрание людей тоже живёт. Никто не отдавал себя отчёта в том, что такое конвент. Конвент именно величие его, его громадность ускользали от современников. Теперь мы видим его в перспективе. И на глубоком небосклоне в трагической ясной дали он нам рисуется в виде громадного профиля французской революции. Конвент был первым воплощением народа. Конвентом открылась новая великая страница истории, на которой начало свои записи будущее. Когда родился конвент, первой неотложной задачей было решить, где поместить его. Сначала заняли манеж, затем Тюильриский дворец. Установили декорации, расписанные Давидом тёмными и светлыми красками, поставили симметричными рядами скамьи, четырёхугольную трибуну. Водрузили несколько параллельных рядов деревянных колонн на цоколях, напоминавших плахи. Понаделали прямоугольных клетушек, в которых теснилась публика. Это и были так называемые общественные трибуны. Повесили римские веларии, греческие драпировки и в этих-то прямых углах, между этими прямыми линиями, поместили конвент. В геометрические чертежи втиснули бурю. Фригийская шапка на трибуне была выкрашена серой краской. Реалисты стали бы смеяться над этой серой шапкой, над этим бутафорским залом, над всем этим картонным сооружением. Каким всё это казалось недолговечным. Колонны из бочарных досок, своды из дранных барельефов из мастики, карнизы еловые, статуи из выкрашенного под мрамор гипса, стены из холста А между тем в этом временном помещении Франция создала вечное. Когда конвент открыл свои заседания в зале манежа, стены его были сплошь покрыты афишами, которые в во дни возвращения короля из Вордена циркулировали в Париже в несметном количестве. Одна афиша гласила: Король возвращается. Палки тому, кто встретит его рукоплесканиями. Виселится тому, кто его оскорбит. Вторая. Смирно, шапок не снимать. Сейчас он предстанет перед судьями. Третья. Король сделал народ своей мишенью. Он долго стрелял. Теперь очередь стрелять за народом. Четвертая. Закон! Закон! В этих стенах конвент судил Людовика XVI. 10 мая 1793 года конвент перенёс свои заседания в Кюрелирийский дворец, переименованный в Народный. В зал заседаний поднимались по большой лестнице Жана Биулана. Весь второй этаж дворца был занят конвентом, а под ним, в первом этаже, устроили кардыгардию в длинном зале, который сплошь был заставлен ружьями в козлах. И походными койками солдат всех родов оружия, охранявших конвент. Собрание имело свою почётную стражу, так называемых гренадеров конвента. Трёхцветная лента отделяла дворец, где заседал конвент, от сада, куда свободно мог входить народ. При входе в зал бросалась в глаза огромная статуя свободы. 42 м дли 10 в ширины и 11 в вышины. Таковы были размеры помещения бывшего королевским театром и ставшего театром революции. Великолепный и изящный зал, построенный в вегаране для цари дворцов, исчез зал под грубыми лесами, которым в 93 году пришлось выдерживать тяжесть народа. Единственной точкой опоры помоста на котором громоздились общественные трибуны, был столб из цельного куска дерева в 10 м в обхвате. Годами выдерживал он стремительный напор революции. Он выдержал клики восторга, взрывы энтузиазма, оскорбительную брань, всю сумятицу, всю бурю народного гнева, бунты и не прогнулся. После конвент он видел заседание совета старейшин. 18 брюмера его убрали. Деревянный столб заменили мраморными колоннами, простоявшими не так долго. Идеалом зодчего, построившего зал, где начал заседать конвент с 10 мая 1793 года, был вероятно гигантский ящик комода. Такое это был длинный, плоский и высокий зал. К одной из длинных сторон этого прямоугольника примыкал широкий полукруг. Здесь были расположены амфитеатром скамьи депутатов, но без столов и без пупитров. Против скамей стояла ораторская трибуна, за ней председательское кресло. В амфитеатре помещалось 19 рядов длинных полукруглых скамей. Углы, которыми с двух сторон заканчивался амфитеатр, были заполнены короткими скамьями. Внизу, в подкове у подножия трибуны, в часы заседаний стояли пристолы. По одну сторону трибуны в огромной раме чёрного дерева висел на стене плакат в 9 футов высоты, разделённый чем-то вроде скипетра на два столбца, на которых была начертана Декларация прав человека. По другую сторону оставалось пустое место, заполненное впоследствии другим плакатом в такой же чёрной раме, тоже переделанным над два столбца, но не скипетром о мечом, и содержавшим конституцию второго года. Над трибуной, то есть над головой оратора, высовываясь из глубокой двойной ложи, на длинных укреплённых почти горизонтально шестах развивались три огромных трехцветных знамени, опиравшегося на нечто вроде жертвенника, на котором было начертано закон. За этим жертвенником возвышался точно страж свободного слова громадный пук ликторских прутьев, вышиной с колонну. Вдоль стены стояли колоссальные статуи, обращенные лицом к депутатам. На головах статуи красовались дубовые и лавровые венки. Зал конвента вмещал две тысячи человек. Но в дни народных волнений в него набивалось до трех тысяч. Конвент заседал два раза в сутки, утром и вечером. На председательском столе стоял звонок, величиной почти сковокол. Большая медная чернильница – И переплетённый в пергамент том протоколов заседаний. Не раз на этот стол капала кровь с отрубленных голов, приносимых сюда на концах пик. Задний скамьи депутатов доходили почти до нижнего яруса общественных трибун, так что народ и его представители могли беседовать между собой. Из всех трибун были выходы в целый лабиринт коридоров, где порой стоял невообразимый шум. Конвент наводнял собою не только весь дворец, но заливал своими волнами даже соседние дома. Зал конвента с узкими окнами, слабо освещённый даже днём, с наступлением сумерек в пребленном свете свечей производил мрачное впечатление. Этот полумрак только подчёркивал темноту ночи. Люди не видели друг друга. С одного конца зала на другой перебрасывались какие-то тени с белыми пятнами вместо лиц. Даже сталкиваясь носом к носу, не узнавали друг друга. Помимо бушевавших в нём политических страстей, зал конвента наводил ужас уже одной своей архитектурой. На вас отовсюду смотрели жёсткие прямые углы, холодные и острые как сталь. но тот к тевилл собрание забывало в зале кто смотрит драму тот не думает о здании театра ничего более бесформенного и более величественного нельзя себе представить у народа было своё открытое окно в конвент общественные трибуны а когда окна оказывалось недостаточно он распахивал двери и улица врывалась в собрание Эти вторжения толпы в высшее правительственное учреждение представляют одну из самых поразительных картин в истории народов. Заседания конвента беспрестанно прерывались такими нашествиями. Появлением депутаций с петициями, с подношениями, с изъявлениями всяких чувств. То являлась депутация от женщин предместия Сент-Антуан, то депутация англичан, с предложением 20.000 пар башмаков для босоногих солдат. Делегаты от секций приходили нагруженные церковной утварию, чашами, блюдами, дискосами и ковчежцами. Толпы оборванцев целыми грудами тащили золото и серебро и предлагали его в дар отечество, не прося за это в награду ничего, кроме позволения проплесать перед конвентом карманил. Сenar, на Рубуни и Вальер приходили петь куплеты в честь депутатов в горы. Какая-то женщина надела красную шапку на голову президенту, а тот зат подсаловал её. Гражданки секции Майль забрасывали цветами законодателей. Женщины секции французской гвардии поднесли канвенту розы. Женщины секции Елисейских полей дубовый венок. Женщины секции Тампль клялись любить только истинных республиканцев. Подкидыши, объявленные детьми республики, дефилировали перед конвентом в национальных мундирах. Не всегда дело обходилось так мирно. Бывало, что по распоряжению Анри О перед Тюильриским дворцом ставили жаровни для раскаливания ядер. Глубляя и очищая революцию, конвент попутно двигал цивилизацию. Он был не только горнилом, но и кузницей. В этом котле, где клокотал кипящий террор, отлагался прогресс. Конвент объявил бедность священной. Священным признавал он и убожество в лице слепых и глухонемых, приняв их на попечение государства. Он узаконил материнство в лице матери девушки, стараясь поднять её и утешить. Постановил усыновлять малолетних сирот. Невинные, оправданные судом подсудимые получали вознаграждение от казны. Он заклеймил торговлю неграми, уничтожил рабство. Он провозгласил солидарность всех граждан. Он ввёл бесплатное обучение и привёл в систему национальное образование, основанием нормальной школы в Париже, центральных школ в провинциальных городах и начальных в сельских общинах. Он основал консерватории и музеи. Он декретировал единство уголовного и гражданского кодексов, единство мер и весов и единство счислений, введя им десятичную систему. Он привёл в порядок Французский финансы, исцелив долгое банкротство монархии общественным кредитом, он дал населению телеграф, бесприютной старости бесплатные богадельни, больным и недужным оздоровлённые госпитали. Он обогатил науку. Учащейся молодёжи дал политические школы, человеческому уму академию, и всё это упразднение рабства, провозглашение братства, распространение человечности, указание правильного направления человеческой совести, превращение закона о труде в право на труд, закона бывшего гнётом и ставшего таким образом поддержкой, упрочение национального богатства, поддержка и просвещение оторчества, развитие литературы и наук Весь этот свет, зажжённый на всех вершинах, помощь всякой нужде, провозглашение всех высших принципов. Всё это сделал конвент, раздираемый такой гидрой, как Вандея, и имея на плечах такую скопище тигров, как коалиция королей. Гигантское поле действий. Быть членом конвента значило быть волной океана. Это можно было сказать даже о самых крупных величинах. В конвенте чувствовалось присутствие воли. Воли всех и ничьей. И эта воля была идея, необъятная, неукротимая. Мы зовем это революцией. Налетая волной, она валила с ног одного и взмывала кверху другого. Это воины силы в брызгах пены того разбивало скалы. Она знала, куда она несётся, и гнала людское море перед собой. В воздухе носились вызывающие слова, проклятия, оскорбления. Оппоненты фуничтожались верепами взглядами, грозили кулаками, пистолетами, выхватывали из ножен кинжалы. Ораторская трибуна гремела пламенными речами. Некоторые ораторы говорили так, как будто голова их уже лежала на плахе. Кругом мелькали испуганные и страшные лица. Кого тут только не было? Монтаньяры, жирондисты, фельяны, модарантисты, терраристы, якобинцы, кардельеры, священники, из среди которых вышли 18 цареубийц. Таково было неизмеримо огромное нечто, именуемое конвентом, укреплённый лагерь человечества, атакуемый всеми тёмными силами, сторожевой огонь, осаждённый армией идей, громадный бивуак умов, раскинувшийся над бездной. В истории не было ничего равного этой группе людей, этому слиянию верховной власти и толпы. Совета старейшин и улицы. Конвент всегда шел по ветру. Но этот ветер, это дуновение выходило из уст народа. И ныне, спустя 80 лет, каждый раз, как перед умственным взором человека встает из прошлого призрак конвента, все внимание невольно приковывается к нему. На другой день после свидания с Дантоном и Робеспьером на улице Павлина Марат отправился в конвент. Баррер читал донесение Сантерра, только что полученное из Вандеи. Из Морбигана выступило 900 человек при орудиях на выручку Нанта. Банда крестьян угрожала Редону. Весь левый берег Луары от Ингранда до Мора, был усеян батареями роялистов. Три тысячи крестьян хозяйничали в Порнике. Они кричали «Да здравствуют англичане!» Письмо Сантерра заканчивалось так. Семь тысяч крестьян подступило к Ванну. Мы их отбили, и они оставили в наших руках четыре орудия. Марат не слушал. Он продолжал стоять на том же месте, видимо, поглощённый какой-то серьёзной заботой. Он держал комкой в руке листок бумаги, на котором, если бы его развернуть, можно было прочесть следующие строки: "Власть уполномоченных комиссаров неограниченна, в особенности власть комиссаров, делегированных комитетом общественного спасения". Марат перестал мять бумагу. Он сунул её в карман и медленно направился к Монто и Шабо, которые, не замечая его, продолжали разговаривать. Шабо говорил: "Один священник, некто Симурден, получил неограниченные полномочия с назначением состоять при виконте Гавени, командующем экспедиционным отрядом береговой армии. Вся задача теперь в том, чтобы не дать дворянину плутовать А папу оказаться предателем. Ничего нет проще, заметил Монто. Стоит только выпустить на сцену третье действующее лицо смерть. Я пришёл, чтобы сделать это, сказал Марат. Шабо и Монто вернулись. "Здравствуй, Марат", сказал Шабо. "Ты редкий гость на наших собраниях. Слушайте, я пришёл по очень важному делу". Необходимо, чтобы кто-нибудь из нас троих сегодня же внёс в конвент проект одного декрета. А о каком декрете ты хлопочешь, Марат? О таком, по которому всякий военноначальник, допустивший побег пленного мятежника, карался бы смертью. По всей Вандеи пленные бегут десятками. Начальники частей смотрят на это сквозь пальцы, а укрывавшие беглецов остаются безнаказанными. Конвент тут не нужен, Марат. Достаточно комитета общественного спасения. Да, прибавил, но то цель будет достигнута, если комитет общественного спасения распорядится расклеить декрет по всей Ванде и покажет его силу на двух-трёх хороших примерах. Но на начальник добавил шабон. На генералах, Марат проворчал. Пожалуй, этого будет достаточно. На другой день по всем дорогам комитетам общественного спасения было разослано предписание огласить по городам и сёлам Ванде и строго исполнять декрет, карающий смертью всякое попустительство побегу пленных разбойников и инсургентов. С другой стороны, ещё раньше от лица всех монархов Европы было объявлено, что всякий француз Захваченный с оружием в руках будет расстрелян. И что если хоть один волос упадёт с головы французского короля, Париж будет стёрт с лица земли.